Однако птичка была действительно далеко. Я услышал, как один из них вскрикнул и схватился за ногу, но судя по быстроте, с которой он бросился за своим приятелем и спрятался под прикрытием баржи, рана не должна была быть серьезной. Луна вновь скрылась за тучу. Тучка была небольшой и скроет луну минуты на две, не больше, и к тому же эта туча была единственной. Они уже засекли мое место н а х о ж д е н и е Я спустился с баржи на главную сходню и побежал в прежнем направлении. Я не пробежал и десяти ярдов, как луна снова дала о себе знать. Я сразу бросился ничком на сходню лицом к берегу. Левая от меня сходня опустела. Да и неудивительно, ибо уверенность оставшегося в живых не могла не поколебаться. Я взглянул направо. Эти были теперь намного ближе, чем те, которые только что благоразумно ретировались с главной сходни, и потому, как н е у к л о н н ы е и уверенно шли они вперед, было видно, что они еще не знают, что один из их приятелей уже вышел из игры. Однако они столь же быстро постигли важность благоразумия, как и другие, мгновенно улетучившись, когда я два раза быстро выстрелил. Видимо, я промахнулся. Зато те двое с главной сходни осторожно ступили на нее снова, но они были еще слишком далеко, и я мог, пока они х не б е с п о к о и т ь с я так же, как и они, обо мне. Еще пять минут продолжалась эта смертельная игра в прятки, перебежки, выжидание, я у к р ы т и и выстрелы, снова перебежки, и все это время они... Неумолимо наступали, окружая меня. Теперь они действительно очень осмотрительно, почти не рискуя и ловко используя свое численное превосходство, в то время как один или двое отвлекали на себя мое внимание, остальные проворно перебегали с одной баржи на другую. Трезвость и холодный расчет подсказывали мне, что если я не изменю свою тактику и при том немедленно, то у этой игры может быть только один конец, и он уже близок. Это меньше всего располагало к воспоминаниям, и однако, прячась за каютами и рубками, я вспомнил о Мэги г и б е л и н д е Не потому ли они так странно вели себя, когда мы виделись последний раз? Может быть, каким-то особым женским чутьем они угадывали, что должно случиться и чем это для меня кончится, но боялись сказать мне об этом. Хорошо, что они сейчас не видят меня, подумал я, ибо они не только бы утвердились в своей правоте, но и усомнились бы в непогрешимости своего шефа, а я действительно уже дошел до отчаяния. Я ожидал, что наткнусь на засаду из одного человека меткого стрелка или мастера п о н о ж о п щ и н ы и думал, что справлюсь с ним. А если бы повезло, то и с двумя. Но такого я не ожидал. Я сказал Белинде, когда мы вышли со склада, кто сражаясь убегает, завтра снова в бой вступает. Но теперь мне даже бежать было некуда, ибо до конца сходня оставалось. Всего двадцать ярдов. Когда человека т р а в я т его охватывает страшное чувство, и это тем более трудно пережить, когда понимаешь, что все вокруг спят глубоким сном. Но достаточно снять глушитель и дважды выстрелить в воздух, и через несколько секунд вся гавань устремилась бы на помощь. Но я не смог заставить себя так поступить. так как то, что должно быть сделано, должно быть сделано этой ночью, и я знал, что это моя последняя возможность, и другой не представится. После этой ночи моя жизнь в Амстердаме не стоил бы и л о м а н о г о гроша, и я не мог заставить себя поступить так, пока оставалась хотя бы какая-то иллюзия возможности. Человек в своем уме. Не н а з в а л бы это возможностью, но в тот момент полагаю я был э, не совсем в своем уме. Я взглянул на часы, без шести два, время почти истекло. Я взглянул на небо, к луне плыла маленькая тучка. Сейчас они пойдут в свою следующую и почти наверняка решающую атаку, и в этот момент я должен буду. п р е д п р и н я т ь мою следующую и почти наверняка последнюю попытку спастись. Я взглянул на палубу баржи. Она была нагружена металлическим ломом. Я схватил кусок металла, потом снова прикинул расстояние от тучки до луны. Тучка словно сжалась. всю луну она не закроет, но край все-таки заденет. Во второй обойме оставалось пять патронов, и я выпустил их один за другим в ту сторону, где, как я знал или догадывался, укрылись мои преследователи. Я надеялся, что это задержит их на несколько секунд, хотя и сам мало верил в это. Быстро сунув пистолет в непромокаемый футляр, я застегнул молнию и для большей сохранности положил его не в чехол. а в снабженный молнией карман моей парусиновой куртки. Потом пробежал несколько шагов вдоль баржи, вскочил на планшир и перепрыгнул на сходню. Когда я с большим усилием поднялся на ноги и понял, что тучка проплыла мимо, не задев луну даже краем, внезапно я почувствовал полное спокойствие, видимо потому, что у меня больше не было выбора, и я Побежал, потому что мне не оставалось ничего другого, бросаясь как безумный из стороны в сторону, чтобы сбить прицел моих преследователей. Неоднократно я слышал мягкий звук их бегущих шагов, так близко они были от меня, и дважды чувствовал, как их руки пытались схватить меня за куртку. Внезапно я откинулся назад, размахнулся и зашвырнул кусок металла, который был у меня в руках, в воду. При этом я тяжело упал на сходню, еще до того, как услышал всплеск. Шатаясь, словно пьяный, я с трудом поднялся на ноги, схватился за горло и, опрокинувшись назад, упал в воду. Сделав самый глубокий вдох, на который был способен, я задержал дыхание. Вода была холодная, но не ледяная, мутная и не очень глубоко. Мои ноги коснулись и л и с т о г о дна, и какое-то время я старался не отрываться от него. Я начал выпускать воздух из легких очень медленно и очень осторожно, экономя запас, который, вероятно, был не так велик. Мне ведь не часто приходилось прибегать к этому. Если я был прав, предполагаю, что мои преследователи жаждали меня прикончить, а я, разумеется, был прав, то, наверное, сейчас те двое, которые находились на главной с х о д н е с надеждой смотрели на то место, где я упал в воду. Я же надеялся, что струйки пузырей, медленно поднимавшихся на поверхность, натолкнет их на ложное заключение. И что для него не потребуется много времени, ибо я едва ли смогу долго разыгрывать этот спектакль. Наконец мне показалось, что минут через пять, хотя на самом деле наверняка прошло не более тридцати секунд, я перестал посылать на поверхность пузырьки по той простой причине, что у меня в легких не осталось больше воздуха. Я начал ощущать боль в груди. Я уже слышал, и уж конечно, чувствовал, как сердце колотится в пустой грудной клетке, начали болеть уши. Оттолкнувшись от дна, я поплыл направо всей душой, надеясь, что ориентируюсь правильно. Рука моя коснулась киля одной из барж и, воспользовавшись этим дарованным мне укрытием, я проплыл под ней и вынурнул. На другой стороне.